Глава 11 Повествует о мистере Фенге, полицейском судье И дает некоторое представление о его способе отправлять правосудие Оливера доставили в полицейское управление Благо оно находилось поблизости Мальчик и сопровождавший его оказались на грязном дворе Куда выходило несколько дверей с небольшими зарешоченными оконцами «Что случилось?» Поинтересовался вышедший навстречу дородный мужчина со связкой ключей в руке «Поймали охотника за платками», — отрапортовал полицейский «А вы пострадавший?» «Да, я замешкался старый джентльмен, только я не уверен, что это действительно тот мальчик Мне не хотелось бы давать делу ход» «Поздно», — отрезал человек с ключами Теперь это дело судьи Он быстро обыскал Оливера и запер в камере Камера мало чем отличалась от уже привычного Оливеру погреба Разве что свету было меньше В грязи копошились несколько пьяниц, сидевших тут уже не первый день Оливер сел у дверей и затих Тем временем старый джентльмен пребывал в глубокой задумчивости Что-то есть в лице этого мальчика Такое, что располагает к нему бормоталон Похлопывая книгой по подбородку Что-то такое... Где же я мог раньше видеть этого мальчика? Где? Пора! Оборвал его размышление человек с ключами Старый джентльмен вошел в комнату судьи Судья, мистер Фэнк Сидел в дальнем ее конце, читая утреннюю газету Настроение его было отвратительным Так как в передовой статье как раз критиковались его решения Оливер уже сидел около дверей в маленьком деревянном загончике «Вот моя фамилия и адрес», — сказал старый джентльмен, подавая визитку судье «Кто вы такой?» — раздраженно вопросил Фэнк, отбрасывая газету «Полисмен, кто он такой?» «В чем он обвиняется?» «Ни в чем», — ответил полисмен. «Он выступает обвинителем против мальчика, ваша честь». Судья и без этого знал, кто есть кто, но не собирался копить раздражение в себе. «Он обвинителем? Ну так приведите его к присяге». «Прежде, — начал был старый джентльмен, — я хотел бы сказать, вас никто не спрашивает, приведите его к присяге». Негодование старого джентльмена было безграничным Но он сообразил, что если сейчас покажет свой норов, это только повредит мальчику Он глубоко вздохнул и покорно принес присягу Но? «Ну презрительно спросил Фэнк «Что вы можете сказать?» «Я стоял у книжной лавки...» «Помолчите!» – оборвал его Фэнк «Где полисмен?» «Приведите к присяге полисмена!» Полисмен, привыкший к характеру судьи, тут же рассказал все, что видел «Еще свидетели есть?» – спросил Фэнк «Нет, Ваша честь», – ответил полисмен С минуту Фэнк молчал, а потом, развернувшись к старому джентльмену, поинтересовался с нескрываемой злостью «Ну а вы? Намерены, наконец, изложить свои обвинения или нет? Если вы будете тут стоять и молчать, я покараю вас за неуважение к суду Старый джентльмен не стал вступать в пререкание «Я увидел убегающего мальчика и погнался за ним Но я думаю, что он не воровал платка, а скорее был сообщником Надеюсь, это смягчит его участь, ведь он и так уже пострадал «Хо-хо-хо-хо, да, конечно!» — расхохотался судья «Эй ты, бродяжка, брось-ка свои фокусы, лучше отвечай, как тебя зовут» Оливер сидел ни жив, ни мертв. Его голова еще кружилась после падения, а страх лишил его возможности здраво мыслить, поэтому он или не расслышал слов судьи, или не понял их. «Полисмен, спроси, негодяя, как его зовут?» – потребовал судья. Но и на вопрос полисмена Оливер не отреагировал. Тогда тот, чтобы не усиливать бешенство судьи, ответил за мальчика – Его зовут Том Вайт, ваша честь Он так и сказал, Том Вайт Вот как? А где он живет? Где придется, снова ответил за Оливера полисмен «А родители? Что он скажет о родителях? Полисмен наклонился к мальчику, делая вид, что разговаривает с ним, а потом распрямился Он говорит, что родители умерли, когда он был маленьким В этот момент силы окончательно оставили Оливера, и он потерял сознание «Пусть лежит, я знаю, что он притворяется», – филил судье «А когда ему надоест, сообщите мое решение Три месяца заключения и, разумеется, тяжелой работы» В этот миг в зал ворвался пожилой человек в старом черном костюме И, тяжело дыша, торопливо прошагал прямо к судье «В чем дело?» – возопил Фэнк «Немедленно выгнать этого человека! Немедленно!» «Я все видел!» — закричал в ответ человек, ничуть не смутившись грозного вида судьи «Я хозяин книжной лавки! И все произошло у меня на глазах! Приведите меня к присяге!» Судья оглядел незваного гостя Его более чем решительный вид произвел нужные впечатление и судья смену стивился «Ладно!» — пробурчал он «Приведите его к присяге!» «Что вы можете сказать?» «Я видел, как три мальчика, этот, еще двое, слонялись по другой стороне улицы. Кражу совершил другой мальчик. Я видел, как это случилось, и видел, что вот этот мальчик был не на шутку потрясен происшедшим». «Почему же вы не явились раньше?» – сварливо спросил Фэнк. «Не, не на кого было оставить лавку». «Хм... Ладно». Ввиду новых обстоятельств я постановляю Мальчик свободен Очистите зал! Приказание было исполнено незамедлительно Причем для Оливера быстрее всего Когда старый джентльмен и книготорговец вышли на улицу Мальчик уже лежал на булыжниках двора По просьбе старого джентльмена был вызван экипаж И Оливера бережно перенесли на сиденье «Можно я поеду с вами?» — спросил книготорговец. «О, — спохватился старый джентльмен, — конечно, конечно. И я ведь еще не заплатил вам за книгу. О, это злополучная книга!»